Часть первая. Глава двадцать вторая. Сделать выбор. Рассказав об этом, третий дядя тяжело вздохнул и нахмурился, сделав паузу, словно не хотел дальше говорить. Я же, слушая его рассказ, весь вспотел от волнения и даже был рад перерыву «можно немного отдышаться и прийти в себя». История дяди была на самом деле захватывающей. Когда речь зашла о третьем человеке в гробнице, у меня появилось ощущение, что я не слушаю рассказ, а сам нахожусь там, на месте дяди. Вот как, оказывается, дело было. Но кто же был третьим? Если судить по его действиям, он был настроен весьма решительно». Открыть вентиль кислородного баллона нельзя, случайно его задев, и даже специально надо постараться. Несомненно, это сделал тот самый третий человек, и, полагаю, когда третий дядя обнаружил это, кислорода там оставалось совсем немного. Подводная гробница находилась на достаточно большой глубине, чтобы всплыть без снаряжения». Теперь третий дядя и Селиань-Хуань остались здесь заживо похороненными. Вернувшись, этот человек, само собой разумеется, ничего не расскажет. Археологи ничего о гробнице не знают. Но даже если бы и знали о ее существовании, найти вход сложно. Значит, помощи ждать неоткуда. Убийца был умен и, очевидно, планировал оставить здесь их обоих умирать». Таким образом, положение третьего дяди было даже хуже, чем у нас троих, когда мы также лишились снаряжения. Он был один, и вход, через который он попал в гробницу, находился гораздо глубже. Но очевидно же, что выход он нашел, раз сидит тут рядом со мной и чьи распевает. «Значит, мне надо успокоиться и не нервничать». Я привел свои чувства в порядок, и третий дядя немного расслабился и продолжил свой рассказ. Обнаружив проблему с кислородом, чувствуя, что мозг сейчас взорвется от ужаса, он поспешил закрутить вентили обоих баллонов. Это ему удалось, но его колотило от нервного озноба. В тот момент ему казалось, что все кончено, и смерть стоит за спиной. Больше всего на свете он боялся умереть вот так, замурованным, еще живым, но фактически мертвым. Он сожалел о своей беспечности и был полон безысходной злобы. Смерть в закрытой древней гробнице хуже не придумаешь. Долгая и мучительная безысходность, но винить в этом некого. Единственный виновник сбежал. Невозможность найти выход или хотя бы отомстить — Страшно раздражает. Он посмотрел на показания газомера и закусил губу до крови от отчаяния. Вентиль на его баллоне был, вероятно, очень качественным. Там оставалось около 10% кислорода. Но это совсем немного. Дела с баллоном сели Хуаня обстояли еще хуже. Там воздуха не было совсем, всего лишь на 30-40 вдохов. Повезло, что открытые вентили были недолго. Опоздай он на несколько минут, и кислорода не осталось бы совсем. Но осталось слишком мало. Можно считать, что воздуха для подъема нет совсем. Когда они зашли в гробницу, у третьего дяди оставалось ровно половина. Этого с трудом хватило бы на обратный путь. Сейчас в его баллоне не было и половины». Осознав всю катастрофичность ситуации, третий дядя был в отчаянии. Оглядывая сгущающееся вокруг тьму, он чувствовал, как в сердце заползает удушливый страх. Неужели он оказался заживо погребен в этой подводной ловушке? Я всегда считал третьего дядю очень смелым, но тогда он был действительно в панике, Единственная мысль, которая пришла ему тогда в голову — нельзя умереть здесь. В этот момент он готов был прыгнуть в воду и утопиться. Однако настойчивый характер никуда не деть. Он с трудом подавил нарастающую панику, отхлестав себя по щекам и грязно ругаясь. Это немного привело его в чувство и дало возможность мыслить логически. Когда мы втроем с Молчаном и Толстяком оказались в похожем положении, у нас вообще кислородные баллоны пропали, и единственная надежда оставалась на то, что мы их найдем, а вот у третьего дяди, хоть и почти пустые, но баллоны имелись. Первой здравой мыслью было посчитать, насколько хватит воздуха в баллоне, если он решится на подъем». Точный подсчет показал, что вариантов нет. Спускаясь, дядя экономил кислород и все равно истратил почти половину запаса. В этот раз он будет подниматься быстро, соответственно, расход будет больше. Разве что подниматься надо будет раз в пять быстрее. На спуск ушло минут тридцать. Всплыть надо минут за шесть. Это невозможно. Он же не рыба, чтобы так быстро плавать. Снова почувствовав приступ паники, он отвесил себе очередную оплеуху и заставил себя думать, куда можно добраться за 6 минут, только выбраться с затопленного корабля. Если повезет, из котловины можно будет подняться за 10 минут. В принципе, полчаса он может сократить до 16 минут. Он посмотрел на часы. «Скоро отлив. В пещеру, куда они спустились, будет поступать воздух, так что, добравшись до лабиринта, у него будет чем дышать. Ну, еще минуту можно набрать за счет задержки дыхания, но кислорода всего на шесть минут. Где найти воздуха на оставшиеся десять? Здесь нет ничего, что могло бы помочь, хотя дядя все равно инстинктивно огляделся». Но что он ожидал увидеть в древней гробнице? Керамический кислородный баллон династии Мин и Цин? Мечтать не вредно. Третий дядя от досады хлопнул ладонью по воде, скрывавшей уходящие вниз ступени. В этот момент он обратил внимание на свое отражение — отклонил фонарь, чтобы получше рассмотреть его, и сразу понял, что может обеспечить его кислородом на 10 минут. Импульсивно ударив по воде, он увидел в отражении надетый на нем гидрокостюм. А как его можно использовать вместо кислородного баллона? Третий дядя придумал хитрость — Он крепко завязал рукава и штанины, затем, держа костюм за воротник, силой взмахнул им, наполняя воздухом, и быстро завязал воротник. Теперь гидрокостюм превратился в некое подобие воздушной подушки. Нырнув, он развязал один рукав и вдохнул оттуда воздух. Это действительно работало. Чертовски хорошо работало. Он дышал так минуты три или четыре пока воздух не стал тяжелым. Есть выход, есть! Он был вне себя от радости. Стащил гидрокостюм Селиань Хуаня, сделал еще одну воздушную подушку, затем наполнил обе воздухом. Десять минут теперь у него есть! Чувствуя, что больше не может ждать, он собрался уходить. В отличие от меня, третий дядя отличался решительностью. Это мне свойственно колебаться, обдумывая все варианты, он же действует, не раздумывая. Однако собранного с таким трудом кислорода могло не хватить даже одному. Придется забрать с собой оба кислородных баллона и обе подушки. Второй человек должен оставаться в гробнице в полном одиночестве. И если первый погибнет на пути наверх, то второго никто уже не спасет. Меня бы мучила подобная мысль. Но третий дядя такие вещи близко к сердцу не принимал. Для него достаточно было расчетов, которые ясно говорили, что двоим воздуха не хватит, и совесть его не мучила. Более того, он даже не подумал привести напарника в чувство, чтобы объяснить свой план. Не до того ему было». Третий дядя привкушал свободу и радовался возможности выбраться на поверхность. Он аккуратно уложил селяньхуаня на постамент возле саркофага, под голову подложил кожаный мешок для подводной охоты, которым только что отбивался от нападавшего, а затем направился к воде. Его ожидания оправдались». Через шесть минут он уже быстро поднимался из темной бездны, и воздуха пока хватало. Он хорошо контролировал свой сердечный ритм, чтобы экономно расходовать кислород. Я не могу им не восхищаться. В любой ситуации мой дядя сохраняет спокойствие. Я так никогда не смогу. Он был уверен, что доберется до лодки, а потом найдет того ублюдка, что чуть не убил их. Две воздушные подушки мешали быстро двигаться. Приходилось удерживать их перед собой, но, с другой стороны, они, наполненные воздухом, ускоряли движение вверх, хоть и не сильно. Пытаясь найти вход в коралловый лабиринт, он надеялся на свою память, но тут его поджидала неприятная неожиданность. Там, где он предполагал найти выход, не было ничего, кроме рифа, заросшего кораллами. Ошибся? Сначала он растерялся, потом посветил фонарем, оглядевшись вокруг. Выхода не было. Он похолодел. Что посеешь в попыхах, потом хрен найдешь. Кажется, он неправильно запомнил место входа в лабиринт. Занервничав, он глянул на газомер. Кислород был на нуле. Примечание переводчика Керамический кислородный баллон династии Мин и Цин. Скорее всего, речь идет о подводном колоколе, хотя первое упоминание в Европе о нем датируется 1531 годом, а период династии Мин приходится на более раннее время. Но еще в Древней Греции пловцы использовали небольшие котлы, защищавшие голову от воды и охранявшие воздух какое-то время. Часть первая. Глава двадцать третья. Господи, десять минут! Снова накатила паника, но третий дядя знал, что нервничать сейчас нельзя. Он отстегнул свой кислородный баллон, оттолкнул его ногой и подключил баллон Селяньхуаня, затем продолжил искать выход. Все было хуже некуда». Он не только не видел возможности выбраться за коралловый риф, но и потерял направление, откуда сюда поднялся. Кругом была только густая тьма. «Как же я был наивен, задумывая такое!» — металась в голове отчаянная мысль. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Казалось, что теперь ему еще страшнее, чем когда он думал, что умрет в гробнице. Такая смерть была отсроченная, здесь же, через десять минут он будет точно мертв. Однако сильный страх действовал на третьего дядю как стимулятор. Вспомнив, что есть еще десять минут, он успокоился. За это время можно многое сделать, а вот если он не сможет найти выход, тогда и подумает о смерти». Полагаясь на свою интуицию, он снова начал искать. Вскоре второй баллон тоже опустел, и ему пришлось пользоваться воздушной подушкой, вдыхая воздух оттуда и задерживая дыхание. Но неприятности не приходят по одной. Сгущающаяся вокруг тьма давила на психику. В такой ситуации любой будет чувствовать себя беспомощным и отчаявшимся. Особенно, когда срочно надо найти выход, но его нигде нет. А через несколько мгновений еще и погас фонарь. Вокруг стало совсем темно. Глядя в темную толщу воды, третий дядя подумал, что, похоже, Бог хочет, чтобы он умер, и ничего поделать с этим нельзя. Но в этот момент он внезапно увидел в темноте слабое пятно зеленоватого света». «О, это же танцующий мертвец!» Третий дядя включил запасной фонарь, висевший на поясе. Слабый, но его оказалось достаточно. Группа трупов проплывала мимо него, близко, всего в пяти 6 шести метрах. Это дарило дяде слабую надежду. Танцующие мертвецы дрейфовали по течению — «Если двигаться вместе с ними, то можно будет добраться туда, куда движется поток воды, где, скорее всего, будет выход». И он поплыл за трупами. Приблизившись к ним, он почувствовал течение, которое увлекало за собой мертвые тела. Он расслабился и позволил воде нести его в нужном направлении, периодически включая фонарь, чтобы контролировать ситуацию. Его беспокоило, что течение было очень медленным. Трупам-то все равно, сколько тут дрейфовать, а вот у него уже заканчивалась первая воздушная подушка, но выхода он все еще не видел. Третий дядя сказал мне, что в тот момент он был близок к помешательству, но ничего поделать было нельзя, лишь надеяться на чудо. Паниковать уже не было сил, он был только в состоянии следить за запасом кислорода, который быстро уменьшался, и надеяться, что вот-вот покажется выход. Когда он увидел проем над головой, вторая воздушная подушка была уже почти пуста. Воздуха там оставалось минуты на две. «Если в рифе не окажется воздуха, это будет самоубийство», Единственным вариантом тогда будет вернуться назад, в гробницу. Третий дядя посмотрел на выход над головой, глянул в темную бездну под ногами и принял решение. Если он вернется, то просто отсрочит гарантированную смерть. Впереди есть шанс, пусть и маленький. Он не хотел ждать смерти в стенах гробницы. Сделав глубокий вдох, Третий дядя быстро поплыл вверх по течению. Но в проеме из-за встречного течения образовался небольшой водоворот. Ему пришлось свернуться калачиком, и в этот момент он врезался в плывущий рядом труп. Сила водоворота была достаточно велика. Третий дядя не мог контролировать свое положение в воде. Ему пришлось обнять труп, чтобы немного замедлить вращение». Находясь в этой странной позе, он заметил, что изо рта трупа появляются пузырьки. «Что это?» На мгновение он опешил, потом надавил на грудь мертвеца и понял, что это всего лишь фигура, сделанная из бамбука или чего-то подобного, обработанная снаружи затвердевшим клеем и мягкой глиной. «Очевидно, что внутри эта фигура полая, и там может быть воздух!» «Ни за что!» — кричала часть его сознания, но другая часть хотела жить. Он вытащил нож, проткнул фигуру, и из проделанной дыры сразу же стали появляться пузырьки. Третий дядя, словно вампир, жаждущий крови, бросился собирать ртом эти пузырьки». Это был не самый лучший вариант, но вполне реальный способ прожить дольше. Воздух внутри фигуры был крайне неприятным, но не ядовитый газ, значит, можно дышать. Он поймал про запас еще два трупа, не дав ему плыть дальше по течению, втащил их в проем и двинулся вперед. В это невозможно поверить, но третьему дяде удалось спасти свою жизнь таким странным способом. Когда он добрался до лодки, небо уже светлело на востоке. Солнце должно было скоро взойти. Забравшись внутрь, он обнаружил недавние мокрые следы от третьего акваланга — Это значило, что третий человек из гробницы действительно был членом археологической экспедиции. Но когда он вернулся на катер, то обнаружил, что все в полном составе мирно спят. Осмотрев каждого, он не смог определить, кто из них мог притворяться. Логично было бы разбудить всех и допросить по очереди, но он не хотел потерять лицо перед вензинь пришлось сдержать свои порывы и самому притвориться спящим только спустя два часа когда солнце взошло археологи обнаружили исчезновение селяньхуаня и начали его поиски он хотел потихоньку в процессе поисков отделиться от всех и спуститься в пещеру ведущую к гробнице но не ожидал, что тело родственника найдется поблизости, и он будет уже мертв. «Не знаю, как он выбрался», — сказал мне дядя. «Можно предположить, что он пришел в себя, понял, что остался в одиночестве, без кислорода для подъема на поверхность, запаниковал и пытался подняться, задержав дыхание. В результате, естественно, утонул». Я никак не ожидал, что он окажется так глуп, но сейчас, когда вспоминаю эту ситуацию, мне все время кажется, что я его убил. Да и выглядит это так же. Заметив, как тяжело вздохнул третий дядя, я все равно не мог не упрекнуть его. Выбравшись сам, ты должен был сразу отправиться к нему на помощь, тогда ничего подобного не случилось бы». «Ума не приложу! Как ты мог спокойно спать?» Третий дядя кивнул, но попытался объяснить свое поведение». Но в то время я думал, что спускаться в одиночку снова опасно. Я не знал, кто из экспедиции хотел лишить нас жизни и опасался, что он снова последует за мной. Я рассчитывал, что исчезновение сели Аньхуаня обнаружит быстро. Я вместе со всеми отправлюсь на поиски, а потом потихоньку спущусь вниз». Я даже приготовил надувную лодку, которую бы подбросил на рифе, чтобы отвлечь остальных. Пользуясь суматохой, легко бы спустился и вернулся с Ляньхуанем. Это заняло бы всего чуть больше получаса, никто бы и не заметил. А если бы я отправился ночью, это обнаружили бы, и нам вдвоем сложно было бы объяснить, чем мы занимались. Он покачал головой. «Теперь ты знаешь, почему я не хотел об этом говорить. Я до сих пор сожалею и виню себя». Слушая его, я вспомнил о кровавой надписи на стене гробницы. Теперь мне стало ясно, почему Се Ляньхуань считал третьего дядю убийцей. Он не знал, кто ударил его по затылку. Он не мог знать о том, что с ними спустился кто-то третий. Вероятно, он не подумал проверить свое снаряжение и не подозревал о проблемах с кислородом. Но он точно увидел, что его снаряжение исчезло. Его логика понятна, он мог заподозрить только третьего дядю. Звечная несправедливость. Мне сразу пришли в голову романы Цзинь-Юна, где подобные интриги оказывались неразрешимыми и приводили к фатальным последствиям. Всегда думал, что это литературная гипербола. Не ожидал, что такое может произойти в действительности. Получается, узнать, как и где Селяньхуань раздобыл змеибровую бронзовую рыбку невозможно. По-видимому, другой выход он нашел, в отчаянии бродя по гробнице, там же где-то подобрал реликвию. Но, найдя выход, он не смог спастись и все равно захлебнулся. Я подумал, что лучше не озвучивать историю о кровавой надписи «Третий дядя и так чувствует себя виноватым». А он между тем продолжил. Все остальное я уже рассказывал в Дзинане. Естественно, я не хотел, чтобы считали меня каким-либо образом причастным к смерти Селиань хуаня Поэтому, когда мы пошли в гробницу второй раз, я ничего в Вэньдзинь не рассказал. И на самом деле я притворялся, что сплю, не хотел, чтобы они осматривали все без меня, ведь я не знал, что Селиань хуань там мог оставить». Я хотел все смотреть раньше остальных. А еще я знал, что человек, который последовал за нами в первый раз, обязательно себя как-то проявит. Я хотел схватить его и отомстить за селе Аньхуаня. Я вспомнил рассказ Молчуна. Вроде бы это он предложил исследовать гробницу, пока Саньсин спит, и я спросил, получается, ты все-таки вычислил убийцу». «Кто это был? Это мог быть Джан Цилин. Молчун для меня — личность загадочная, я о нем ничего не знаю. Если это был он, то все объясняется просто». Третий дядя нахмурился. «После того, как они отправились в вглубь гробницы, я последовал за ними. Да, Джан Цилин вел себя очень подозрительно». Но есть люди, которые куда более опасны. Даже если это был он, он никак себя не выдавал. Поведение его было вполне естественным. Я просто наблюдал за всеми, подозревал всех. Но что касается младшего брата, сомневаюсь. Видишь ли, по сравнению с его навыками рукопашного боя, я как трехногий кот. Если бы это был он, то я бы уже был мертв. Я согласно кивнул. Молчун только выглядит спокойным и безобидным, но если захочет кого-то убить, то не будет долго возиться, сразу свернет шею, и третий дядя для него не противник. Поэтому я поторопил дядю. — А дальше что? — Дальше? После того, как младший брат увел всех внутрь, я тайно последовал за ними, дошел до бассейна. Только я тогда не знал, что там бассейн, и про проход под ним не знал. Я полагал, что они все там осмотрят и вернутся той же дорогой. Прождал какое-то время, но они не возвращались. Тогда я решил пойти за ними. Думаю, младший брат рассказал тебе, что я там нашел. — О, да, — рассказал. Только одна деталь отличалась, и я спросил. Он сказал, как ты притворялся, что смотришься в зеркало, подражая женщине, чтобы найти проход в стене. Так и было. Что я делал? Этот сукин сын с дуба рухнул. Третий дядя был в недоумении. Я постарался слово в слово пересказать историю молчуна. слушай меня, третий дядя в удивлении все шире раскрывал глаза. Он видел, что я такое делал? Я ухмыльнулся и ответил, что не имею привычки выдумывать. Третий дядя был сильно удивлен, встал, возбужденно прошел по палате взад и вперед, постоял под кондиционером, чтобы остудить покрасневшее лицо. Он «правду такое видел?» Я был в здравом уме и твердой памяти, и не мог ослышаться. Третий дядя прищурился и попросил меня повторить это еще раз подробно я попытался припомнить даже мелкие детали рассказа Молчуна. Выслушав эту историю во второй раз, третий дядя, держась за подбородок, покачал головой и неуверенно воскликнул. — Нет, нет, не было такого, он лжет. — Хочешь сказать, Молчун лжец? Я оставался на каменных ступенях и не спускался, — «Туман был слишком густым, я не видел, что происходит внизу. Я не мог пытаться навредить им, ведь там была Вэнзинь. Я понятия не имею, что там такая ловушка. Не могу поверить в правдивость слов младшего брата». Я нахмурился. «Мы тогда были в такой ситуации, что у него не было повода врать. Он вообще мог нам ничего не рассказывать. Мы не требовали правды». Вдруг третий дядя хлопнул себя по лбу. «Верно. Если предположить, что его слова правдивы, то есть одна проблема. Он сказал, что видел фигуру, сидящую на корточках. Но лицо, лицо этого человека видело только Холин. Остальные решили, что это я, лишь увидев гидрокостюм». Я удивленно охнул. «А ведь и правда». «Значит, тот, кто повел их в ловушку, цымэнь Дундзя, не ты, а другой человек, похожий на тебя, только со спины?» Третий дядя кивнул. Его лицо стало серьезным. «Если младший брат говорит правду, то так и есть. Разве ты сам не сказал, младший брат не видел моего лица, хотя имел такую возможность? Кстати, почему он не схватил убегавшего?» Я припомнил историю, рассказанную молчуном, и разволновался. «Холин! Ему помешала Холин!» Третий дядя кивнул. «Это важная деталь. Жаль, что я не знал этих подробностей, но я даже предположить не мог, что столько всего может случиться за короткое время». У меня разболелась голова но на самом деле там была довольно плохая видимость из-за тумана и недостатка освещения. Молчун мог и ошибиться, полагаясь на слова Холин, которая с самого начала была убеждена, что возле зеркала стоит третий дядя, и она единственная, кто видел лицо этого человека». Тогда получается, что она и двойник третьего дяди были в сговоре и сделали все специально, чтобы Молчун и остальные подумали на третьего дядю. Я даже припомнил точно слова Молчуна. Если это действительно был третий дядя, значит, он интуитивно не был уверен в своих выводах, а, может быть, даже подозревал, что это был другой человек» но есть и другой момент молчун рассказывал что второй раз он увидел третьего дядю когда терял сознание и тогда он видел его не со спины а именно лицо тогда он уже не мог ошибиться как это объяснить я спросил об этом третьего дядю и он предположил не могу сказать что произошло может быть теряя сознание он видел галлюцинацию Всю дорогу туда он был убежден, что следует за мной, и, теряя сознание, увидел то, о чем постоянно думал. «Все может быть!» Я покачал головой. «Слишком надумано. Маловероятно, что младшего брата могут обмануть видение». «Тогда получается, что он лжет!» — строго заявил третий дядя. «Потому что я сейчас тебе всю правду рассказал, как на духу!» Чувствуя в его словах непоколебимую уверенность, я глубоко вздохнул. Произошло то, чего я давно боялся. Самого начала меня мучили несоответствия в рассказах Сансина и Молчуна. Я опасался, что голова быка не подходит к лошадиному рту, значит, кто-то из двоих лжет. Однако сейчас слова обоих звучали абсолютно правдоподобно. Я пытался убедить себя, что правду говорят оба, а причина несоответствия их историй в чем-то другом. Но проблема в том, что неувязка ключевая. Если третьего дяди в бассейне не было, значит, в ловушку археологов завел кто-то третий. Но если это был дядя, ситуация совсем иная. Тогда мне надо считать его весьма непредсказуемым и опасным. Из них двоих я больше доверяю молчуну. Из него информацию клещами тащить не приходилось, он просто по случаю рассказывал все это, хотя мог и молчать дальше. Ему не было смысла лгать, но и рассказ третьего дяди не выглядит ложью». Если бы он собирался правдоподобно лгать, то, чтобы избежать таких неувязок, придумал бы историю, как шел за всеми и также потерял сознание. И я, ничего не заподозрив, стал бы меньше доверять словам молчуна. Однако именно история третьего дяди и выявила несоответствие. Нелогично. Это похоже на сюжет Рассемона». И нет никакого способа раскрыть правду, потому что слова всех участников событий выглядят абсолютно правдоподобными. У меня внезапно возникла странная мысль применить доказательства первого взгляда, поскольку я предполагаю, что оба говорят правду, существует вероятность, что так и есть. Как это доказать? Как обычно рассуждает толстяк? Предположить три варианта. «Доказать истинность первых двух, тогда останется только третий вариант. Даже если его невозможно доказать, он все равно будет правдой». Я попытался объяснить это третьему дяде. Он надолго задумался, потом покачал головой. «Как такое возможно? Если мы оба не врем, получается, в подводной гробнице было два меня?» «Два третьих дяди?» Эта мысль казалась мне абсурдной. У третьего дяди нет братьев-близнецов, не может же у него быть клонов, о которых он не знает. Мое предположение нелогично полностью. Но если думать как толстяк, нельзя полностью полагаться на привычную логику, а просто рассматривать все варианты по порядку». Я достал листок бумаги и записал все возможные варианты. При условии, что ни один из двоих не лгал, оставался только третий вариант. Третий дядя находился за пределами ловушки Цымэнь-Дуньзя, а молчун видел человека, очень похожего на него. Остается вопрос, откуда взялся столь похожий человек? Перечисляем следующие варианты. Кто-то посторонний спустился в гробницу или уже находился в гробнице. Оба варианта маловероятны. Остается третий. Похожий человек был членом археологической экспедиции, один из десяти спустившихся. Это уже более правдоподобно. Вспоминая рассказ «Молчана», можно сделать вывод, что оба раза, когда он столкнулся с третьим дядей, Ситуация была, по сути, экстремальная и очень странная. В эти моменты сложно уследить за всеми сразу. В тот момент мог действовать любой из спустившихся в гробницу. Однако не помню, чтобы кто-то в команде археологов был похож на третьего дядю. По крайней мере, дядя об этом не говорил. Надо бы спросить, может, вспомнит кто-то? Была еще фотография, но такая старая, что подробности внешнего вида участников не рассмотреть, да и не все были на той фотографии. А что, если это была маскировка? Я вспомнил, как Молчун преображался в лысого Джана и понял, что это невозможно». Мало того, что сама маскировка требует хорошей физической подготовки, но еще не позволяет преобразиться быстро. Три-четыре дня, чтобы подготовить внешний вид, пять-шесть часов на макияж, за несколько часов в гробнице не успеть. Чувствуя, что зашел в тупик, я сник и тяжело вздохнул. Увидев, как изменилось мое лицо, третий дядя спросил, о чем я думаю». Я рассказал о ходе своих рассуждений. Он рассмеялся, заявив, что нельзя думать, как толстяк. От этого мозги узлом завяжутся. Отсмеявшись, он задумался, помрачнел и, вздохнув, выругался. «Ах, ты же в гроб мне ведро помоев! Да быть такого не может!» «Что случилось?» — поспешил спросить я. Бледнее, третий дядя ответил. «Толстяк умеет мозг выносить». Но если следовать вашей с ним логике, я, кажется, понимаю, что произошло. Но если это так, то все совсем неправильно, так не может быть». Я не отставал от него, требуя объяснений, и он рассказал. «Ты говоришь, что в подводной гробнице был человек, очень похожий на меня, хотя я не думаю, что сходство должно быть очень большим». Младший брат, теряя сознание, был под воздействием ядовитого газа, который мог искажать восприятие. В этом случае, чтобы принять одного человека за другого, достаточно небольшого сходства. Он сам говорил, что видел меня за мгновение до потери сознания. Я кивнул, соглашаясь, и спросил. «Точно, но в вашей команде был такой человек. Если такой был, ты бы его раньше заметил, ведь в мире редко встречаются похожие люди». Выражение лица третьего дяди было странным. Качая головой и вздыхая, он ответил, «Ты ошибаешься. Похожие люди встречаются часто, и в нашей команде был такой, но никому это не показалось бы странным». «Не тяни, да кто же это?» Я не мог сдержать нетерпения. Третий дядя растерянно посмотрел на меня и ответил. «Ну, конечно, селяньхуань! лянь хуань!» Примечание переводчика «Ослиная голова не подходит к лошадиному рту» Довольно известная китайская поговорка, но здесь она звучит иначе. «Бычья голова не подходит к лошадиному рту». В любом случае значение одно — Концы с концами не сходятся, одно не соответствует другому. Рассемон фильм Акира Курасавы, снятый по мотивам произведений Рюноски Акутагавы, является экранизацией рассказа «В чаще», а название и место действия взяты из другого рассказа этого же писателя «Ворота Рассемон. В данной работе, впервые в кинематографе, одно и то же событие, криминальное, показано с точки зрения разных персонажей, истории которых настолько правдивы, что, опираясь только на слова, нельзя выяснить истину. Часть первая. Глава двадцать четвертая. Воскресший из мертвых. «У меня мурашки по коже пробежали так сильно, что я поежился». Вот уж не ожидал услышать имя этого человека. Я долго не мог прийти в себя и заикаясь, повторял один вопрос. Как, как такое, как такое возможно? «А почему невозможно? Мы же, блядь, двоюродные братья внешне похожи, особенно в наше время, когда все одеваются и причесываются одинаково, родственников легко перепутать. Но на это сходство никто не обратит внимания, считая его вполне естественным. И если твой третий вариант правильный, то Се Лянь-Хуань единственный, кто соответствует всем условиям. Но к тому времени он уже был мертв, испуганно прошептал я третий дядя глубоко вздохнул, лег на кровать и нахмурился. «В самом деле, должно быть, он в то время уже был мертв. Когда мы нашли тело, оно уже окоченело и распухло. Живым так выглядеть совершенно невозможно. Но по-другому я не могу объяснить, что мы оба с младшим братом не врем. Кстати, Катер, на котором мы отправили тело селяньхуаня хуаня на берег, в порт не вернулся. Все, кто на нем был, считаются пропавшими без вести. Он помолчал и пробормотал. На самом деле у меня мелькала мысль, что я недооценил Се хуаня Что ты имеешь в виду? Меня просто трясло. Ты имеешь в виду, что он инсценировал свою смерть? Третий дядя кивнул. — Позже я изучил биографию каждого члена экспедиции. Никто из них не вызывает подозрений. Мог ли это быть Се Лянь-Хуань? Как он мог спастись? Притворился мертвым, вернулся в гробницу следом за нами, договорился с Хо -Лин, чтобы добиться какой-то своей цели. Это... Это все объясняло бы. Но я был тем, кто осматривал тело. Это был точно он, и он был совершенно мертвый. Поэтому я полностью исключил такую возможность. Однако, слушая тебя, вспомнил свои подозрения. Если он выжил, то это все объясняет. Я покачал головой. Если ты уверен, что он мертв, мы не должны рассматривать этот вариант. Он же не вел себя как дзундзы. Возможно, есть какие-то другие причины появления твоего двойника. Третий дядя снова вздохнул и сказал мне, что думать сейчас об этом не стоит. Переливать из пустого в порожнее нет смысла. Слишком мало информации. Младшего брата здесь нет. Надо вернуться к этому вопросу, когда соберемся втроем, все проанализировать с самого начала. Может, найдется какая-нибудь зацепка? Я тоже так думал. Сейчас только слово третьего дяди против слова молчуна и никаких доказательств, так что пусть третий дядя продолжает свой рассказ». О дальнейших событиях он говорил коротко, без лишних отступлений. Вернувшись из подводной гробницы, он занялся расследованием этого происшествия. С одной стороны, третий дядя не терял надежды найти пропавших без вести археологов и Вэнзинь. Кроме этого, он уже знал от Селяньхуаня, отсюда Као, и полагал, что информация, полученная от Лаувая, может помочь в поисках» дядя несколько раз встречался с ним, но ничего нового и полезного не узнал сам тюда као с ним встреч не искал до тех пор пока не потерпел неудачу во дворце лушанвана узнав что из гробницы где погибли все его люди третий дядя с небольшой группой выбрался без особых потерь тюда као стал подозревать, что зря пренебрегал опытом дауму. Тогда он и пригласил Сансина. У них был очень долгий разговор, суть которого дядя изложил в самом начале. Цюдакао предложил сотрудничество, но недооценил у Сансина. На этот раз целью Лаувая была фреска. Но третий дядя помнил, как этот сукин сын предал его отца в Чанша. В этот раз, используя возможности временного союзника, он отправился в подводную гробницу, чтобы выудить информацию из его людей. Так он узнал, что следующей целью Тю является Небесный дворец. И тогда у третьего дяди возникла мысль помешать Лауваю. После этого произошло много чего, но это не стоит долгих описаний, достаточно кратко упомянуть. Третий дядя, оказывается, меня и не собирался искать, вышли на меня Анин и ее люди по своей инициативе. Он сказал, что мне надо было просто немного мозгами пораскинуть, чтобы понять, он не мог их послать. «Неужели я считаю себя способным заменить третьего дядю в серьезном деле?» А Нин просто меня обманула. Они в то время на самом деле верили, что я мастер, потому что выбрался живым из дворца Лу Лушанвана, но подобраться ко мне они могли, только упомянув третьего дядю. Причина, по которой третий дядя не считал нужным мне все рассказывать, Как раз заключалось в том, что это не моего ума дело. Он боялся, что я пойду по стопам своей семьи. Но, к сожалению, Цю узнал подробности произошедшего во дворце Лушанвана и приказал своим людям привлечь меня к работе любой ценой. Толстяка просто подкупили. Младший брат присоединился к экспедиции в подводную гробницу последним, наверное, узнав, что туда собрались люди из его старой команды. Что произошло потом, я знал очень хорошо. Изучив фреску и сфотографировав ее, третий дядя хотел опередить Анин и ее людей». Но ввязываться в одиночку в такое сложное дело глупо, поэтому он оставил сообщение для панцзы, но не для меня. Он не собирался тащить меня в небесный дворец. Видимо, брат Чу проговорился обо мне, когда к нему заявился четвертый господин Чэнь Пи. Люди четвертого господина просто заставили брата Чу втянуть меня в это дело, чтобы использовать в качестве приманки — Если придется столкнуться с Сансином, Для команды я был совершенно не нужен. Меня взяли на всякий случай, если что-то пойдет не так. Третий дядя горестно качал головой, рассказывая об этом: Я работал с братом Чу столько лет, и стоило мне чуть-чуть оступиться, как он сразу переметнулся к Ченьпи. Последний шнырь так не поступит. Ну ничего, он теперь в тюрьме поплачет, довоеживался. Да Цюдакао предал моего деда, третий дядя предал Цюдакао, брат Чу предал третьего дядю, Анин всех нас подставила, люди хуже самых мерзких животных. В небесном дворце третий дядя натерпелся всякого. В отличие от нас всех, он отправился туда один. Правда, он, как и команды Анин, имел хоть какую-то информацию, но это его не спасло, и он попал в ловушку, и без посторонней помощи не выбрался бы». «Захватывающее приключение. Ничего не скажешь. Третий дядя пересказал эту историю, торопясь и не вдаваясь в подробности. Это и к лучшему. Мне хватило того, что я уже узнал. Возможно, третий дядя искрыл что-то о своем пребывании в небесном дворце. Но сейчас это меня не волновало. Подумаю об этом позже» часть 1 глава 25 перезагрузка на этом третий дядя закончил свой рассказ он сообщил мне все что знал после этого мы оба вздохнули с облегчением третий дядя наверное чувствовал словно камень с души упал как это бывает когда расскажешь кому-то страшную тайну а я мне казалось я посмотрел динамичный фильм Мы оба молчали, думая каждый о своем. Третий дядя вышел в ванную, а я закрыл глаза, пытаясь собрать все услышанное воедино. Через несколько минут все рассказанное устаканилось в моей голове. Хотя до сих пор не все понятно, но мотивы и последствия поступков третьего дяди и Цю Као я в некоторой степени понимаю. Однако пара вопросов все же осталась. Что касается третьего дяди, то произошедшее тогда в подводной гробнице стало началом его долгого кошмара, а также оказалось поворотным пунктом, после которого он перестал ерундой страдать и повзрослел. Теперь свою жизнь он посвятил тому, чтобы найти людей, которые пропали в подводной гробнице». Сколько денег и времени ему понадобилось, боюсь даже представить. Я стал свидетелем лишь его действий в небесном дворце. Чтобы остановить Анин и руководившего ею Цю као он отказался от всего, даже от семейного бизнеса. От него отвернулись практически все верные люди и друзья из Чанша хотя третьего дядю можно считать одним из лучших потомков девяти семей, но теперь это все в прошлом. Теперь, когда он довел себя до полного истощения, ему бы отдохнуть хорошенько. Но больше всего не повезло мне. Пережив столько невзгод, я страдал физически и морально. И тут мне объясняют, что все произошедшее со мной не имеет ко мне никакого отношения, и я попал в эту заваруху совершенно случайно. Думая об этом, я, кажется, понял, почему третий дядя обманывал меня. Он по-своему старался уберечь мою жизнь и покой. Но если бы я с самого начала осознавал, что это не мое дело, то не полез бы в это болото». Самое главное, что я узнал, в той давней экспедиции, кроме Сансина и Селианьхуаня, был еще один человек, который знал о подводной гробнице. Возможно, он был родственником Холин и хотел убить третьего дядю и его родственника. И этот человек должен быть в числе тех десяти человек, что спустились в гробницу». Я знаю, что в том районе во время работы экспедиции других судов не было. Из этих десяти можно исключить третьего дядю — Вэнзинь, Молчуна, Холин, Селяньхуаня, если он был мертв, и того человека, который повез тело на берег. Остаются четверо, в том числе Ли сиди. Среди них была одна девушка, которую тоже исключаем. Остаются только трое, кого можно подозревать. Если двойником дяди не был восставший из мертвых селяньхуань, то убийцу надо искать именно среди этих троих. Остается вопрос о том, что именно видел молчун перед тем, как потерял сознание». «С этим все обстоит очень странно. Если считать, что он не обознался, что тоже возможно, тогда точно концы с концами не сходятся. Но об этом я подумаю позже. Другой вопрос касается Цюда Као. Третьему дяде этот подлый Лаувай ничего существенного не рассказал, вся его история была весьма поверхностной». Обычно человек, приглашая кого-то к сотрудничеству, хотя бы намекает на конечную цель, однако он сообщил лишь то, что не имеет отношения к происходящему сейчас. За год до событий в подводной гробнице его интерес к китайской археологии был сугубо академическим, он лишь хотел разобраться с секретами «Шелковой книги сражающихся царств» но совершенно очевидно, что его мотивы резко изменились. Странно, что дядя об этом не задумывался. Какова цель Цюдекау сейчас? Мне она кажется очень туманной. Фотографии фресок и трупов в подводной гробнице, попытка обыскать дворец Лушанвана и небесный дворец. Все его нынешние действия мало похожи на научное исследование. Что именно ему надо? Цюдакао де Као уже за 90 лет, но он продолжает свои изыскания, кажется, даже в ущерб своему здоровью. Ясно, что не ради денег или славы, которых у него и так предостаточно, и это тоже странно. Когда третий дядя вернулся, я изложил ему свои сомнения. Он кивнул. «Думал я об этом. Все очень сложно. Когда Као пригласил меня в проект США, я ничего не мог понять, но, внимательно подумав, даже ты заметишь подсказки. Дворец Лушанвана, подводная гробница и небесный дворец имеют кое-что общее. Все эти места связаны с именем Ван Занхая». Невооруженным глазом заметно, что люди Тюде Као идут по его следам. Мне кажется, они ищут нечто, оставленное знаменитым архитектором. То, что он оставил в гробницах, подумал я, уж не змеибровых ли рыбок. Чтобы передать секреты восточного Ся, Ван Занхай использовал древние гробницы расположенные определенным благоприятным образом. Там он спрятал змеебровых рыбок, которые являются его зашифрованными записками, в надежде, что ханьские даому их когда-нибудь обнаружат. Все эти гробницы связаны со змеебровыми рыбками. Третий дядя покачал головой, не зная, что на это ответить. Он лишь понял, что раз за разом люди Цю-де-као спускались в подводную гробницу, видимо, чтобы узнать, где побывал при жизни Ван Занхай, а потом отправлялись туда, куда указывали найденные ими подсказки. Но на самом деле я никогда не придавал значения мотивам — сказал он. Мне глубоко плевать, что и зачем ищет этот Лаувай. Я обратился к нему, потому что считал, что у него есть ответы по поводу исчезновения Вензинь и ее экспедиции. Мне казалось, что его исследования и инцидент в подводной гробнице как-то связаны, но чем дальше я копаюсь в этом деле, тем запутаннее все становится. Третий дядя вздохнул и продолжил. Постепенно я подзабыл, зачем ввязался в это дело. Я хотел опередить Цюдакао, помешать ему добраться до его цели раньше. Тогда бы я мог шантажировать старого Хрыча. Требую рассказать мне все, что касается исчезновения людей в подводной гробнице. Но, к сожалению, твой третий дядя уже стар, и многое мне не по силам. Я похлопал его по плечу, успокаивая. Нить великого фэн -шуй привела к небесному дворцу. Наверное, это их конечная цель. Было очевидно, что Анин и ее люди целеустремленно искали гроб, который несли девять драконов. Но в этот раз все пошло наперекосяк. Думаю, они предпримут еще одну попытку добраться туда. Пойдут они туда или нет, нас это уже не касается. Надо положить этому конец, третий дядя. Умерь свой пыл. Ты уже сделал все возможное. Пора успокоиться и подумать о себе. Он горько улыбнулся. Конец? Ха, я так и думал вначале. Но сейчас мне кажется, что рано говорить о финале. Говоря это, он взял видеокассеты, которые прислал Молчун и протянул мне. Это же нелиповая наводка от Сюдакао. Значит, еще не конец. Давай посмотрим, что там записано.